Понимал, куда его привезли и зачем. Сел на стул перед комиссией. Ни леса в нем, ни зверей, ни вообще какой-либо живности, пустыня, бескрайние пески, или, точнее, макет местности с искусственными холмиками, руслами рек и фигурками людей из папье-маше. На вопрос отвечал не сразу, с небольшим раздумием, и все ответы его освидетельствовали. Человек правильно понимает и правильно отвечает, во времени и пространстве ориентирован. О присяге помнил, о работе, то есть службе, много не говорил, ограничился коротким, справляюсь, хотя не всегда получается. В Бузгалине он не увидел того, с кем больше месяца выезжировал по Америке, Австралии и Европе, и не мог увидеть, потому что с дядей жозефины Очную ставку ему не сделали, и тот, следовательно, благополучно выскользнул из Праги, и сейчас это уж точно не на Кубе. Накануне военно-врачебной комиссии все средневеково-европейские, пражские и мельбурнские страсти в нем увяли, и реальностью стала присяга, нарушить которую он не мог, как не могли того сделать и все в этом кабинете. Председательствующий наклонился к соседу, что-то сказал. Тот поднялся, глянул на дымчатый рентген-снимок, подошел к Кустову, пальцами помассировал кожу головы. Тот спокойно отнесся к этой процедуре, ничто не дрогнуло на лице его и не могло дрогнуть, потому что Иван дмитрич Кустов был вне себя, вне тела своего. Он как-то безучастно посматривал на человека, который сидел на стуле посередине большой комнаты. На вопрос о происхождении вмятины на черепе ответил очень просто. — Она у меня от рождения. Председатель Тягучев впился в какой-то документ, недоуменно глянул на испытуемого. — А не мог ли вам кто-либо в детстве нанести эту травму? Впервые голос Кустова дрогнул. — Повторяю. С некоторым испугом произнес он, — это не травма, это врожденная особенность. По крайней мере, три человека за столом читали тот эрзац уголовного дела, что получили они от следователя, и председатель показал соседям справа и слева нечто любопытное и лично его взволновавшее. Соседи согласно кивнули, последовал вопрос — «Среди ваших друзей и знакомых есть такой Мартин?» Ни на секунду не задумавшись, Кустов ответил отрицательно, прежним тусклым бесцветным голосом, и продолжал спокойно сидеть, ноги чуть расставлены, руки на коленках, и удивленно повернул голову направо, когда вышедший из-за спины его Бузгалин подтянул к себе стул, сел рядом и принял ту же позу, скосив на него глаза. Оба молчали. Застыли и люди за столом. Настала тишина, и в ней два безмолвствующих человека, от которых тишина исходила угрозою предвестием взрыва. Рука Бузгалина чрезвычайно бережно протянулась к плечу Кустова, но не притронулась, а как бы попорхала, прежде чем коснуться. — И глаза обтекающие смотрели. Глаза силились что-то спросить у кожи, туго натянутой на черепе соседа. Глаза смотрели, и под оживляющими струями взора в пустыне проснулась вроде бы заглохшая жизнь. Трава пробилась на холмиках макета, вода заполнила искусственные русла, посреди песков забили ключи, быстро образуя зеленеющие оазисы, а в шелести внезапно выросшего леса послышалось пение райских птичек, располагающие его обитателей к жалости и смирению. Что-то стало меняться в кустове. Все за столом напряглись, стараясь понять, что же все-таки изменилось в человеке, и увидели, а затем и услышали тот Протяжный зевок и хруст, что издается человеком, когда на него нападает сонливость, и он испытывает удушье от недостатка воздуха. Внезапно обострились черты лица и стали отчетливы скулы подбородок и глазницы.